Из юрта бая он прошёл прямо к молодёжи, чтобы попросить кого-нибудь сочинить для него ответные стихи. Но высказать свою просьбу при Абише и Павлове постеснялся и сейчас сидел безучастно слушая других. Павлов с любопытством осматривался по сторонам. Веселая, приветливо встретившая его молодежь, удивительно ему понравилась. Он внимательно рассматривал этих новых для него людей. Все они были очень разными, и каждый привлекал к себе его внимание. Рыжебородый, синеглазый Баймагамбет, которого Павлов хорошо рассматривал еще в Семипалатинске, Он совсем не похож на Акылбая,чей продолговатый череп, крупный прямой нос, серые глаза, светлая кожа, жиденькая бородка и усы представляли совершенно иной тип. А как китайй, круглолицый, смуглый, с небольшим вздернутым носом и острыми сверкающими глазами, слегка на выпоте, также казался человеком совсем другого племени почти зат приёмная дочка у спана своим тёмно-коричневым плоским лицом, которое оживлялось быстрыми чёрными глазами, напоминала больше калмычку, с совершенно своеобразными были абиш и магаш. Тонкие черты и светлая матовая кожа их лиц, тёмные брови, как бы вырезанные острой кисточкой, не крупные изящные губы, над которыми пробивались маленькие каштановые усики. Всё это отличалось каким-то спокойным благородством. А дермена, с его чёрными, отливающимися синевой бровями, с большими карими глазами, горбатым носом, смогладым лицом и красивыми коротко подстриженными густыми усами, что не можно было посчитать представителям кавказских племён. Это удивительное разнообразие типов среди сыновей одного и того же народа поразило Павлова, который до сих пор видел только городских казахов. Магаш и Акылбай вернулись в гостевую юрту, когда Дармен уже начал новую песню накинув на плечи чепан и сдвинув на бекрень малахай, юноша склонился над столом с домброй в руках. Перед ним лежала раскрытая тетрадь со стихами. Дармен с жаром, с настоящим вдохновением пел недавно законченную им поэму Айынлик и Кебеке. Стихи взволновали Магаша. Он почувствовал в них искренний гнев, глубокую горечь. Не желая мешать Дармену, он присел возле дверей, слушая с восхищенным вниманием каждое слово молодого поэта. Так же слушали его и все, находившиеся в юрте. Абдрахман, склонясь к уху Павлова, пересказывал ему содержание поэмы. Дерман пел долго. Поэма подходила уже к концу, когда в юрту вошёл Шубар, приехавший в Аул вслед за Ерболом, и остановился у двери, не снимая пояса и не выпуская из рук плети. Песня продолжала литься широкой волной, Полной гнева, скорби, вдохновенной силы. В покое дни бесплодны, песни спят, Но в скорбный час бегут за рядом ряд, И мечут жемчуг мысли, будто волны, Слова, подобно молниям, блестят. Я видел в смерти яростный оскал, Я боль и стоны прошлых дней собрал, Зло раскрывать и обличать пороки, А кын учитель мой мне завещал. Я видел муки дедов и отцов, Минувшего я слышал властный зов. Я помню, бай не пожалел младенца, Угасшего под вечер средь холмов. Я слышу плач влюблённый в до сих пор, и до сих пор им вторит эхо гор. В их ледяных объятиях прочёл я проклятье и руки к ним простёр. Я помню бия кабана, и вот с тобою говорю, о мой народ, обойдал слову мощь. О песни душу и голос мой в тебе не пропадёт. По просьбе Павлова Абдрахман стал подробно переводить ему заключительные строки поэмы. Магаш и как китай, Муха и Альмагамбет на перебой выражали Дармену своё восхищение. Один шубар сурово нахмурился. Хотя он не знал всей поэмы, но с него было довольно и того, что он слышал. Тыча рукояткой плети в тетрадь Дармена, он заговорил холодно, словно произносил приговор. «Это не искусство, а яд». За очью память, как святыню, чтит целое племя. Песни называет «Бием кабаном». Куда ты тянешь? Что мелит твой язык? Ты хочешь, чтобы сердца людей, которые услышат это, содрогнулись? И зачем ты говоришь «память»? Что такую песню сложил по совету о Баяга? У него и так много влиятельных и яростных врагов. А ты хочешь вызвать этим новые потоки злобы? Раздуть ещё сильнее пламя вражды? Шубар был старше других, пользовался среди родничей уже большим влиянием. И кто из молодёжи не рискнул ему ответить? Только Абдрахман, который слушал его, едва скрывая раздражение, не удержался. "О, с каким гневом вы обрушились на бедного Дермена! Неужели его поэма так возмущает вас?" "Конечно, возмущает". Линчи поносит почтенных биев, а завтра начнут обливать грязью ханов и султанов, потом же поднимут руку на законы отцов, на мудрость ислама. и слама. И всё это с глупой приговоркой: правда у русских, каба у русских, жизнь и счастье всё у русских. Куда мы идем, наконец? Куда ведем и наше поколение, и будущее? Во что же превратился в самом деле этот аул? Абдрахману было понятно, что все эти обвинения направлены не на Дармена. И не на этот аул, а на самого Абая и отвечаешь у бару. Он тоже не назвал имени отца. Значит, по-вашему, этот аул ведёт народ в пропасть? Нет. Он ищет для народа выход из невежества и нищеты, горячо сказал он и добавил с насмешкой: И что вы так накинулись на русских, а? Шубар пожал плечами. «Если все русское плохо, — насмешливо продолжал Абиш, — зачем же наши степные воротилы лебезят перед царскими чиновниками? Готовы на все только бы получить печать волосновой и сесть на спину своим сородичам? Лижут у городских властей пятки, а перед народом клянутся в верности исламу? Обычаем предков вдвойне лгут и вдвойне давят народ и законами старины и именем царя. Как же должен называть народ таких людей? Абдрахман даже побледнел от негодования. «О, до да чего ты договариваешься?» Угрожающе протянул Шубарр. «А что же мне, молча слушать ваши слова?» «Не у Токежана, не у самого Уразбая еще и в мыслях этого нет. А у вас такая ядовитая клевета, на этот аул уже на языке?» Гневные упреки Абиша смутили Шубара. Не в его расчетах было открыто рвать с Абаем, и он предпочел... Промолчать, чтобы не обострять разговор. Абдрахман взволнованно продолжал. Да, и этот Аул, и я сам, мы говорим, правда, у русских, Кааба у русских. И говорим верно, но у каких русских? Не у Казанцева и Никифорова, не у губернатора и у рядников, а у других русских, у тех, кто хочет помочь нашему отсталому несчастному народу, кто принесет в нашу невежественную степь просвещение, знания. И сами мы тоже должны помогать народу понять, кто у него друзья, кто враги надо говорить ему правду о тёмных силах степи и даже Менн сказал эту правду в верном пути. Шубар, хмуро смотревший на Абиша, ничего не ответил и вышел из юрты. Фёдор Иванч, то выслушав перевод Абдрахмана, потянулся к Дермену и взях его руку, долго её трез, приговаривая: «Жакси, Дармен! Жакси, Акин! Молодец!» И, повернувшись к Абдрахману, закончил. «Именно так песня и должна говорить правду. Смело и гневно». Абдрахман перевел его слова и добавил от себя. «Абдрахман!» Так и рождается новый певец новой эпохи. Поэт должен бороться со злом, невежеством, с насилием от имени народа. Он выносит справедливый приговор насильникам. Прямо и то ясно нужно высказывать в песнях гнев и презрение народа. Лучшие песни поэтов уходят корнями в народ в них голос совести народной они выражают и догнев его против биев, ханов, царей и такие песни народ будет хранить как золото почтить и передавать из поколения в поколение Павлов тоже продолжил свою мысль Дермен и вымогаешь Вокруг вас и сейчас кипит захватывающая борьба. Рождаются примеры отваги. Почему бы вам не написать, например, о подвиге Базарылы, совершенном на ваших глазах? Каким умным, сильным, стойким показал он себя в недавней схватке жетаков с Сыргисбаями? Ведь он болен, но нашел в себе силы руководить людьми, поднявшимися на борьбу. В его поступках я вижу будущее вашего трудового народа. Рассказать об этом людям — самая почетная обязанность Акина. Дармен ответил сразу и Абдрахману, и Павлову. Ваши слова глубоко отозвались в моей душе, взволнованно сказал он. Вот Шубар возмутился сейчас, услышав мои стихи о Кингирбае. Он возмущён как потомок Кингирбае. Почему же мне, потомку Худар, чья безвинная кровь была пролита Кунанбаем, не возмущаться преступлением, погубившим моего предка. Вы, кстати, напомнили мне об этом Фёдор Иванович. О героях, как базралы я буду воспевать с особенной любовью и жаром. Я и сам давно задумывал написать поэму о нём. Ведь не только с ним со всеми обездоленными жетаками слета моя душа. И когда я вспоминаю о том, что пережили базаролы и жатаки, и что видел я сам, моя кровь начинает клокотать во всех шестидесяти двух жилах. Если я не спою об этом, я не буду достойным сыном народа. Глаза Тармена горели. Сын народа. Поэт, только что создавший правдивую песню, выразившую гнев народа, защищавшую его честь, теперь, как отважный боец, был готов к новой открытой битве. Его состояние глубоко почувствовали Абиш, Магаш, Каитаи. Но с особенной теплотой смотрел на него сейчас Абдрахман. Ведь для него Дарман Стол за последнее время ближе всех остальных. В тот тяжёлый миг, когда счастье его готово было рухнуть, именно Дермен помог ему преодолеть все препятствия. А совсем недавно, после помина в Паласпану, по Дермен отправился в Татарский аул в качестве свата вместе с Акылбаем и Ерболом и повёз Магрифе письмо Абдрахмана, он же привёз ответ девушки. Так и напереча обсуждали совет Павлову писать о том, что происходит вокруг. Магаш начал рассказывать друзьям новости, привезённые Ерболом из Аула Тикежана. Его особенно поражило то, что в раздел наследства вмешались обе байбиши Манике и Каражен. Что скажет на это Фёдор Иванович? Обратился он к Драхману, который пересказывал Павлову его слова. Не стоит ли написать и об этом? Конечно. Конечно. Живо откликнулся Павлов. Говорят, что у степной жизни свой ход медленный, как движение каравана. Но так ли это? Вот разве то, о чём сейчас говорил Магаш, не показывает огромных перемен? Посмела бы какая-нибудь байбеше ещё недавно при Ага-султанике Кунанбае повмешаться в дела роды. А теперь В этих женщинах таятся корни вражды. Степная жизнь резко изменилась. Появились новые способы борьбы, о которых раньше никто не смел и думать. Семья Ага-Султана вышла из повиновения одному владыке, стала подчиняться нескольким помельче. Именно так всегда и разваливались церкви всякие султанства и ханства писать об этих женщинах, конечно, необходимо. Их надо высмеять, показать их жадность, их властолюбие. Вот знал бы об этом Султаку Щедрин. Ох, как он был бы вам сейчас нужен. Он сумел бы показать вам Как нужно бичевать насмешкой, обеш перевёл в слова Павлова. Магаш и Какитай ответили, что высмеивание пороков, насмешка над злом и несправедливостью широко распространены и у казахов. Акылбай, как всегда, вмешался в разговор, но не сразу. Он долго обдумывал и наконец высказал то, что никому не пришло в голову. Неужели вы считаете, что они сами решились на такие дела? Спросил он и тут же сам ответил. Не ошибусь, если скажу, что обеих ловко подбивает Азимбай. Все понимающие засмеялись. Магаши. Дармен и Кокитай поддержали Ак-Илбая, конечно, конечно, для него это самое важное. Если не столкнет кого-нибудь лбами, ему и еда в горло не пойдет. И ведь всегда молчит. Он будто темная вода, которая течет без всякого шума. Стравить двоих в драке на это он мастер вставил кокет наغمбет. Да, этим джил он, пожалуй, самому колдебаю не уступит. Отозвался как Китай. Это имя вызвало новый взрыв смеха. А кто такой Калдебай? спросил Павлов. Как Китай, прищурившись, начал рассказывать. А, есть у нас такой человек. В виду степенный, неразговорчивый, смиренный, тихий. А сосед его славится как забияка. А вот однажды Колдыбаев приехал ещё один такой же задира вдобавок считавший себя всёодчом. Колдыбаев стал его угощать чаем. А тут в юрту зашёл сосед. Не успел он войти, Калдебай говорит жене, но так, чтобы услышали оба джигита. "Ох, что теперь будет? Как бы они у меня тут же не степили, ведь оба такие батыры". Гость тут же повернулся к вышедшему и говорит: "Эй, куда ты лезешь? Видишь, я здесь сижу". Тот в долгу не остаётся. "Как тут и такое, что я и войти не могу", и крепко его выругал. Калдебай тут же подхватил. "Ну, говорил же я, говорил, сейчас полежу драться". Гость вскочил с места и закричал вошедшему: "Что ты там болтаешь?" А Калдебай край скатерти заворачивает: "Ой, смотри же, на ужас степились". Убирай живые посуду, всё перебил ты. Дей и все на деле кинулись друг на друга, а Калдыбай отскочил и опять говорит Жиня: "Ну нам с тобой их не разнять, обстьюлачи, давай лучше отойдём". "Ты к чему, бразим? И место для драки было освобождено". Начали они тузить друг друга, как следует. А колдебай в стороне приговаривает, «Ой, бой, жена, беги позови длинноногого мусу, пусть вступится». «Да скажи, пусть скорее идет, а то пока он их не разнимет, они друг друга вовсе измолотят». А юрта длинноногого мусы была на краю аула, в полуверсте оттуда, Калдыбай сидит и любуется, как забияки лупят друг друга. Никто их не разнимает. Мусый всё нет и нет, а остановиться ни один не хочет, ведь тогда можно будет подумать, что он побеждён. Длинноногий Муса добрался до Калдыбая, когда у них последние силы иссякли. Стоят, едва дыша и держатся друг за друга. Не успел Мусава идти в юрту и крикнуть «Что вы делаете?» Оба драчуна рухнули на землю.